Глава 65. Попались. Мы все падаем, врезаясь в металлические стенки и друг в друга. На меня налетает кто-то мягкий. Кажется, Хезер, если судить по запаху её шампуня. И я валюсь на колени и утыкаюсь кому-то в бедра лицом вниз. Кому-то, от кого пахнет апельсинами и снегом. Вот чёрт. Я пытаюсь торопливо встать. Но для этого мне нужно опереться на бедро Джексона с цепленными руками, опереться изо всех сил, перенеся на них весь свой вес. Он кряхтит, пытается подвинуться, чтобы помочь мне, но в конце концов мои руки резко сгибаются в локтях, и я снова утыкаюсь лицом в его колени. Он опять кряхтит и сам помогает мне встать, сделав это куда осторожнее, чем пыталась я сама, когда навалилась на него». Он издаёт звук, смысл которого я распознать не могу, но я всё равно говорю ему «да», просто чтобы что-то ответить. Вновь оказавшись на ногах благодаря помощи Джексона, я вытягиваю руки вперёд и снова нахожу стенку. И сажусь на пол, прислоняясь к ней спиной. Если нам предстоит какое-то время ехать, то куда безопаснее сидеть, чем стоять, рискуя снова свалиться. До меня доносится шуршание одежды и мычание, поскольку все мои друзья тоже усаживаются на пол. И какое-то время не слышно ничего, кроме громкого стука колес по очень неровной дороге и иногда звуков, издаваемых каким-то животным. Остается надеяться, что они везут нас туда, где находится королева теней, как мы и планировали. Если же нет, если они собираются просто оставить нас гнить в какой-то тюрьме, то мы все окажемся в полной жопе, и особенно Микай. Я невесело хмыкаю, когда до меня доходит, что мы даже не подумали о варианте с тюрьмой, не приняли его в расчёт. Я не знаю, потому ли это, что меня окружают люди, которые всю свою жизнь считали себя нереально крутыми и неудержимыми, или потому что мы просто не умеем просчитывать все возможные варианты. Если честно то я точно никогда не умела предвидеть потенциальные последствия. Я просто немного удивлена тем, что я не одна такая неумеха и что никто из нас не принял в расчёт опцию с пожизненным заключением и не указал на него остальным. Каждые несколько минут Месси издаёт серию звуков, будто пытаясь произнести какое-то заклинание. Всякий раз, когда она это делает, я чувствую, как меня и остальных охватывает надежда и всякий раз, когда у неё ничего не выходит, эта надежда тонет под волной разочарования. Части меня хочется, чтобы она продолжила попытки, хочется думать, что существует какое-то заклинание, способное хотя бы избавить нас от кляпов, если только ей удастся его найти. Я не против того, что меня арестовали. Я даже не против того, что у меня связаны руки. Но этот теневой кляп, он так меня напрягает, что часть меня хочет, чтобы он просто исчез и к чёрту последствия. Однако, как бы мне того не хотелось, я понимаю, что это довольно слабая надежда. Если бы обычная магия могла пересилить магию теней, самую древнюю на Земле, то нас бы вообще не было здесь. Мы бы давным-давно нашли способ нейтрализовать магию теневого яда, и Микай был бы спасён. Однако, в конце концов, Она перестаёт пытаться издавать звуки, как и все остальные. Вместо этого мы едем молча, только иногда мыча и кряхтя. Я сижу, прислонившись спиной к стенке нашей клетки, и хотя я изо всех сил стараюсь не спать, в конечном итоге я откидываю голову на прохладный металл стенки. И некоторое время спустя чувствую, что мои веки опускаются, и всё моё тело тяжелеет. Я пытаюсь стряхнуть с себя сонливость, но в конце концов просто поддаюсь ей и проваливаюсь в дремоту. Ведь если я буду спать, то хотя бы перестану считать каждую секунду, как будто она может стать для меня последней. Я не знаю, как долго я сплю, но в конце концов просыпаюсь, когда наша колымага останавливается. Моё сердце колотится часто-часто, и я напрягаю слух, пытаясь уловить звук, означающий, что они идут за нами. Поначалу я ничего не слышу, но затем улавливаю стук ботинок, топчущих гравий возле клетки. Я затаиваю дыхание и чувствую, как все вокруг меня делают то же самое. Но несколько долгих томительных минут ничего не происходит. Мы просто сидим молча и ждём, гадая о том, что будет, когда двери, наконец, откроются. Чем дольше мы ждём, тем больше я напрягаюсь и чувствую, как напрягаются и остальные, пока напряжение не доходит до такой точки, что я ожидаю, что кто-то из нас вот-вот взорвётся. Но, быть может, в этом-то и суть. Быть может, они ждут, кто из нас психанёт первым. И если так, то они хорошо знают своё дело, потому что с каждой минутой я чувствую, что всё ближе подхожу к тому, чтобы психануть. Мне кажется, дело тут в утрате контроля над органами чувств. Главное не то, что меня заперли, что я оказалась под замком, а то, что меня лишили способности видеть и общаться с моей парой и с моими друзьями. Да, именно это доводит меня до ручки. Это заставляет меня задаться вопросом о том, как Хадсон смог выдержать все эти годы в сошествии, в каменной гробнице и не сошел с ума. Что касается меня, я вряд ли смогла бы вынести такое хотя бы несколько дней. А что, если бы я была заперта в такой гробнице годы и десятилетия? Я мотаю головой. Сделав ещё один глубокий вдох, я чувствую, что теперь уважаю его ещё больше, чем некоторое время назад. А ведь мне казалось, что это невозможно. Собственно говоря, я... Со стороны дверей доносится какое-то царапанье, И я подаюсь вперёд, чувствуя, что моё сердце так колотится, будто готово вот-вот вырваться из груди и напрягая слух. Что же сейчас произойдёт? Ещё царапанье. Затем слышится лязганье металла о металл, шелест голосов, скрежет ключа в замке. А затем двери распахиваются, и нас обдаёт ледяной воздух.